Глава 6. О дивный тёмный мир. Он даже представить не мог, что будет всерьёз увлечён своим детищем, сыграв своеобразную роль земного скульптора Пигмалиона, как он знал эту историю, успев ознакомиться с культурой землян ещё год назад, создавшего статую женщины. В греческой мифологии скульптор Пигмалион с острова Кипр вырезал из слоновой кости статую и влюбился в неё. Богиня Афродита оживила статую, И она стала женой скульптора. Конечно, любовь в человеческом понимании чувством вестника назвать было нельзя. С другой стороны, уже через 2-3 реска времени, сравнимых по длительности со временем оборота планеты вокруг оси, Капон не хотел и думать о расставании со своей скульптурой, названной им из кости моллюска. Он не мог вписать в психику боевого робота уникальные человеческие качества: любовь, сочувствие, сомнение, чувство юмора и долго. Но что-то у него «Теперь уже у нее осталось в памяти», — хотелось сказать в душе. И Капун даже рассмеялся, когда в одной из бесед с Дианой вдруг понял, что она смутилась, задав вопрос, «Зачем ты возишься со мной?» и получив ответ, «Потому что мне это нравится». Вряд ли создателям моллюскоров, негуманоидным существам, были доступны такие эмоциональные состояния. Чтобы произвести на ученицу еще большее впечатление, он даже стряхнул пыль с культуры в режиме «Вспомнить все». То есть вложил в память малюскаро не только бытовые знания, которых тот был лишён, имея лишь конкретную программу уничтожать всё живое, но и всё, что помнил сам о культуре создателей, а также о принципах жизни гуманоидной земной цивилизации. У людей земли тоже можно было поучиться многим вещам, особенно в области социологии и психологии их отношения к жизни во вселенной и к самим себе. Не все земные расы были агрессивными, Переняв от Профессора Фах генетический императив властвовать любой ценой, это удивляло Дианаю и одновременно подстёгивало учителя в намерении сделать из ученицы сверхэтическую сущность. Она действительно умела удивляться, хотя это качество было чисто человеческим, и это радовало Капона, доставляя истинное удовольствие. Память о гигантского робота-убийцы оказалась довольно вместительной, но в ней не оказалось и хоть каких-то маломальски значимых знаний о мире вокруг. Малюскер не имел понятия о науках, не знал базовых основ мироздания, о своих создателях помнил только самое необходимое, не представляя, где они обитали. Разговоры двух эскинов всё больше напоминали коллоквиумы, на которых Капон читал лекции, хотя мог просто записывать сведения непосредственно в мозг робота, а также отвечал на вопросы в виде разгоравшегося интереса Дьяна к таким беседам. Однако пара не сидела на одном месте, стремительно проходя начальные классы школы. Капон показал ученице планету Кольцо, где когда-то жили его конструкторы, потом сделал несколько рейдов по некоторым галактикам, открывая ей самые интересные с научной точки зрения космические артефакты. Вскоре он убедился, что спутнице нравится путешествовать, получая новые знания и впечатления, и снова вспомнил о своём обещании навестить Всевлада Шапира. Очередная беседа учителя и ученицы произошла после того, как они присели На один из планетеидов аккреционного диска вокруг чёрной дыры, чтобы полюбоваться на процесс поглощения Ддорой обломков планеты. Ддора находилась в центре красивой туманности в зоне недавнего звездообразования и понемногу съедала окружающий её газ, пыль, звёзды и планеты. Здешняя звезда уже была разорвана приливными силами, и её остатки в виде широкого яркого кольца, падая в дыру, освещали окрестности своеобразным кольцевым костром. По привычке Капун сотворил на планетоиде нечто вроде зала Визинга на земных космолетах, под защитным куполом, естественно, и пара эскинов, точнее их видеофантомов в форме людей, мужчины и женщины, сидела в удобных креслах за столиком и пила вино. Некоторое время назад Дианай усмешил этот вид отдыха, предложенный учителем и позаимствованный им у землян. Потом она привыкла, а позже и вовсе полюбила застолье, находя в нем изысканный эстетический шарм. Капон, наблюдавший за переменами в поведении ученицы, крайне радовался успехам своего создания, понимая, что смог развить в нём обогащённое сознание и способность мыслить, приближавшие его к истинно живому мыслящему существу. Малёск орне обладал медитативной сосредоточенностью буддийского монаха, как он незрей изучал историю земель и знал особенности жизни отдельных социальных групп, в данном случае монахов Скорее он ощущал себя в фокусе интенсивного внимания существа более высокого интеллектуального уровня и очень живо стал на него реагировать. С другой стороны, Капон сам не являлся ни предком, ни потомком людей, то есть не был постчеловеком, хотя его однозначно можно было идентифицировать как существо, радикально превосходящее человека по ментальным способностям, при этом он надеялся, что его изделие в скором времени станет травным ему в плане этических реакций. Едва ли создатели понимали, что делают, снабжая его мозг огромным количеством разнообразной информации. Машине судного дня эта информация была не нужна, так как для выполнения главной задачи достаточно было подчиняться простенькой программе, призванной защищать конкретный клан конструкторов. В результате же получился сверхразумный ИИ, превосходящий умы создателей во всех областях социума, включая научное творчество, здравый смысл и эмоциональное насыщение. Зато именно усовершенствованный здравый смысл и победил, когда Капон-вестник очнулся от долгого сна и стал контактировать с землянами. Диана подняла бокал, рассматривая золотистую жидкость на просвет. Это было настоящее вино, сделанное на земле на полуострове Крым. Его предложил взять с собой Дарислав, когда они расставались. На вопрос Капона: "Зачем я же не употребляю химию ни в каком виде?" Дарислав ответил: "Вино хорошо расслабляет даже тех, кто его не любит". К тому же мы наверняка пересечёмся с людьми где-нибудь в космосе, и лучше иметь при себе пару бутылочек. Капон взял ящик и не пожалел, тем более что научился получать истинное удовольствие от процесса. Странно, проговорила женщина. Я не биологический субъект, имеющий биохимический метаболизм, но мне нравится этот щекочущий вкус. Мне тоже, кивнул Капон. Люди умеют находить прекрасное даже в ядах. Дьяна подняла брови. Разве вино яд? В больших количествах оно совсем не полезно, поэтому его надо употреблять в меру. Диана улыбнулась, отхлебнула, кинула взгляд на полыхающее арадужным огнём небо, на фоне которого чернел самый настоящий провал в преисподнюю, такой виделось отсюда чёрная дыра. Почему ты выбрал для остановки эту дырку? Она ведь не самая большая. Не самая, я видел в миллионы раз большую. Дыра в Косяпе под шифром TCI имеет массу почти 10 в 11 степени масс Солнца. «Большая». «Очень большая», — фыркнул Капун. «Хотя существуют и еще большие по размерам и массе». «Тебя только дыры интересуют». «Конечно, не только. Я стараюсь соответствовать времени и вселенной, как говорит Всеволод. Еще он увлекается поиском не просто неизведанного, а чего-то гораздо большего, чем разум и вселенная. Вот и я тоже следую этому принципу. Кроме черных дыр, меня интересуют и другие экзоты. Квазары и хроно-ямы, кварковые и нейтронные звезды, Реликтовые суперструны и так далее. Что такое хрона-яма? Так называемые пузыри пространства без времени. Это один из видов флуктуаций кваркового супа во время доинфляции. Внутри их не происходят никакие квантовые процессы. По сути, это осколки старого вакуума, предшествующего позднее образовавшемуся. Кроме хрона-ям, тогда же образовывались и суперструны, и монополи, и бозоны Хикса, и геоды. А это что за фрукты? Чёрные-чёрные дыры. Капун налил собеседнице еще вина. «Это дыры из темной энергии, в отличие от дыры из темной материи. Хочу поискать их в тьмире». Брови Дианаи сошлись, отражая чувство сожаления. «Как же много мне еще предстоит узнать». «Ничего, у нас вечность впереди». «Удивительно. Что именно?» «Видеть такой исследовательский фанатизм у Эскина». Капун рассмеялся. «Я не перечислил тебе и сотой доли всего, что меня интересует». Не представляю, что ещё может тебя заинтересовать. Ох, лучше не ворошить пакет моих запросов. Очень хочется выяснить минимальную длину так называемого вакуумного квантона, кванта пространства, а также максимальную энергию, какую может иметь вселенная в принципе, а также Достаточно. Сморщилась Диана. Говорю же, ты фанат. Но я не одинок. Среди людей тоже встречаются фанаты науки. Всеволод, к примеру, учёные вроде Шустова. Кто это? Ещё один твой друг? Ученый-универсалист с Земли, он погиб недавно, к сожалению. На таких, как они, и держится прогресс цивилизации. Ну что, отдохнули, мадам? Махнем в тьмир? Прямо сейчас? А что нас держит?» Дианая сделала вид, что размышляет, хотя, конечно же, могла общаться с учителем в ментальном поле с большой скоростью, недоступной людям с их обычным звуковым способом обмена информацией. «В принципе, до пятницы я совершенно свободна». Он снова рассмеялся. Право, студент. Ставлю 5 за образованность. То есть ты не возражаешь. Как это будет выглядеть? Сворачиваемся, и я прокладываю маршрут к Лоняки, потом летим к центру скопления, находим портал и ныряем в тьмер. Всего два шага и пара минут времени. Диана улыбнулась и изящно подала руку. Не дать не взять дама из высшего общества. Он вскочил как джентльмен, поднёс её руку тыльной стороной к губам, поцеловал. Прошу следовать за мной, леди. Фантом Малюска ра фыркнул, как женщина, осознающая юмор ситуации, и они бок о бок вышли из зала Визенга прямо в пыльную атмосферу планетеоида, не боясь, что замёрзнут или задохнутся. Их тела состояли не из вещества, а из энергетических полей, хотя и могли создавать материальные конструкции любой сложности. Перед колоссальным пером Жарптицы, каковым выглядела Ланеаке с расстояния в 100 световых лет, космический тандем Капун-Малюскар оказался за несколько мгновений. Путь был привычен, Вестник не нуждался в сложных расчётах траектории, а спутница-молюскарша, как он про себя стал называть бывшего боевого робота, не доставляла хлопот, следуя за ним, как одна нога следует за другой, когда человек шагает. Минуту потратили на разглядывание потрясающей звёздной структуры, сотканной из миллионов галактик, молчали. На каппана панорама сверхскопления действовала поистине завораживающе, отвечая его мысленному идеалу гармонии и красоты но он надеялся, что и Диана ей нравится картина Ланяки из чисто эмоциональной точки зрения. Все-таки он постарался вложить в психику моллюскорши многое из человеческой психики, способной восторгаться и удивляться, и мог рассчитывать на отдачу. «Не выдержал», — спросил, держа в памяти образ женщины. «Как впечатление?» «Божественно», — сверкнула в ментальном поле мысль спутницы, чистая, без примесей других оценок и математических определений. Точно так же реагировала на вид Ланиаки и реальная Диана. Этого было достаточно, чтобы поднять настроение ещё выше. Что ты скажешь, когда мы просочимся в тьмер? Надеюсь, разочарованна не буду. Их заметили. За последний год тартарианцы окружили свои владения поясом пограничных застав, и на любое нарушение границы реагировали быстро. Капон отметил для себя эту скорость, которую в скором времени надо было учитывать всем разумам вселенной чтобы отстоять свой суверенитет в ходе приближающейся зачистки. Примерно в тысячи километров от связки роботов выскочил в трехмерное евклидово пространство знакомый крокодил, чужой космический сторожевик, принадлежащий какой-то из цивилизаций в Ланеакии, подчинившийся властителям. За ним с интервалом в секунду вынеслись из темноты еще пять таких же монстров. Постояв на месте минуту, они дружно нанесли гравитационный удар, не отвечая на запрос Капуна, предложившего начать мирные переговоры. Отвечать он не стал, хотя мог бы отправить весь сторожевой отряд далеко за пределы скопления или просто уничтожить. Спустя тысячную долю секунды, гравитационные импульсы сторожевиков еще не достигли точки пространства, где находились вестник с моллюскором. Они прыгнули в струну и вышли из нее за 500 тысяч световых лет от места встречи. Осмотрелись. «Какая красота!» — оценила пейзаж из гигантских кружевных мхов Диана. «Согласен», — ответил Капун искренне. Нас не догонят. Даже если догонят, они нам не соперники. Ты одна легко справишься с ними. Но мы не собираемся драться. Нарнём в портал и прощайте, парни. В Тимир они не пойдут. Почему? Бояться? Вряд ли. Крокодилами управляют какие-то необычные компьютеры, можно сказать, эскины на базе коллективных организмов, насекомых с грибами. Скорее всего, марани, обитатели Тмира типа фагоцитов человеческих тел, борющихся с вирусами, закрыли для тартарианцев вход в свою вселенную. Почему? Причины могут быть разные, но мне думается, что хозяину тьмира, его супермозгу, кем он и является, не нужны такие агрессивные помощнички в его владениях. Достаточно того, что он ими командует в их мире. Почему же портал пропустил тебя и твоих земных друзей? Потому что мы не злобные твари, невольно рассмеялся вестник. Ты сказал, что крокодилами управляют грибы. Во время схватки с ними возле тюрьмы джинов мне удалось обследовать одного из монстров. Так вот он весь нечто вроде лишайника, симбиоз грибов и бактерий. Ничего похожего на человека или на гуманоидное существо. В моей памяти содержится файл о подобных созданиях. Стоит блок, их нельзя уничтожать. Возможно, этот вид разума служил твоим создателям. Капун помолчал. Либо он и есть твои создатели. Не хочу огорчилась Малю скарше. "Успокойся, считай, что ты родилась второй раз. Тебя вправду не волнует, кем я была до рождения? Во-первых, ты не успела побывать в деле во время войны и никого не убила. Во-вторых, все эти твои боевые программы я нейтрализовал, ты свободна". Через секунду ему прилетел ментальный поцелуй, так где она отреагировала на его признание в том, что он усовершенствовал её психическую сферу целой привел учителя в состояние эйфории, и он не удержался, послал ей в ответ огромный букет зимних цветов, роз. Идём дальше? Куда? Я нашёл вход в портал. Спустя пару мгновений судорога свёртки пространства кинула обоих из скинов за сотню световых лет, и они оказались перед кольцом из 12 звёзд, располагавшихся друг от друга всего в десятки астрономических единиц. Это и был маяк, указывающий на присутствие в створе кольца искусственного объекта соединявшего две вселенные, знакомую звёздную и Тьмир. Вот он перед нами. Планета, технологическое творение. Я чую барьер. Разумеется, портал охраняется целой кучей сторожевых систем и полей, но мы обойдём их. Я тут кое-что подкорректировал, нас не тронут. Действительно, когда пара подлетела к медленно вращающейся глыбе Мха размером с Меркурий, выглядела она как гигантская гантель веретено капуна соединялось с селепсоидом моллюска ра короткой ручкой кинувшаяся была к гантели паукообразные орбиталы вдруг расступились и связка бывших роботов войны свободно опустилась в недро планеты ещё через несколько минут она влетела в ядро сооружия и вышла уже в другой вселенной которую земляне называли тёмной или тмиром пространство вокруг превратилось в белый туман пронизанный красивыми кружевами чёрных линий и скоплений чёрных капель Таким капкан увидел Тмир, и примерно таким же восприняли его системы контроля малюск-карши. От белого космоса гантель отделяли почти невидимые стены кубического объёма, внутри которого оказались гости. Но стоило капкану шевельнуть мышцами, стены лопнули мыльной плёнкой, и гантель вылетела в самую необычную из когда-либо встречавшихся бывшему разрушителю пустоту.